Инира. Утром Энира очень внимательно наблюдала за тем, как сонный бурчащий граф усаживается в карету. Он демонстративно прижимал к груди сундучок из пробкового дерева, окованного серебром. В таких шкатулках состоятельные люди любили хранить украшения, драгоценности и ценные бумаги. На тонкой металлической цепочке, перевитой лентой, покачивала алая печать. Не гном я. Сзади подошел мрачный сигизмун когда будешь вытряхивать его светлости с кареты. — Как только съедем с тракта на проселок. И Нира ехидно улыбнулась, поглядывая на резной ящик на колесах, и понизила голос. — Подозреваю, что те добрые молодцы, которые караулили нас у леса, никуда не делись. — Предупрежу кварта, — кивнул Сик. — Пусть приготовит парочку сюрпризов. На том они и разошлись. Графиня села в карету вместе с мужем, и пригласила наемницу присоединиться к ним. и Нера вежливо отказалась. Догадывалась, что маска наивной барышни с проницательной дамой не пройдет. «Простите, ваша светлость, но мои люди нуждаются в руководстве». Графиня недовольно сморщила нос, но не стала настаивать. Ини сдержанно усмехнулась. Перед отправлением она постаралась старательно потоптаться у конюшни. Теперь ее сапоги пахли достаточно сильно, чтобы заставить чувствительный нос графини сморщиться. Заранее проглоченная конфетка мамаши Купы убедила Иниру, что алмазы на месте в камзоле Фредди. Девушка плавно покачивалась в седле и размышляла. Получалось, что настоящие камни все же привезут в столицу, и заказчика стоит искать именно там. Последние сомнения в высоком положении неизвестного покровителя графа Бетсфорда отпали. К западной границе владений Бетсфордов ехали больше двух часов. Отмытая за ночь карета мягко покачивалась на подтянутых рессорах. Замазанные воском сколы благородного темного дерева поблескивали на солнце, а сытые лошади бежали, красуясь свежими султанчиками, пряжками на сбруе и попонами фамильных цветов. На границе граф с графиней церемонно распрощались. Едва двуколка с фамильным гербом укатила, как девушка подобрала повод и склонилась из седла к окну кареты. «Ваша светлость, сейчас мы свернем на проселок, карета там не пройдет». «Что?» — Фредди вскинулся. Видимо, прощание с супругой вызвало в нем горячее желание поругаться. И Нира еще раз повторила про ужасы проселочной дороги, напоминая о попытке нападения грабителей. «Ерунда!» — деланно легкомысленно отвечал граф. Это были мелкие разбойники. И вообще, за что я плачу вам?» Патетически возопил он, воздевая указательный палец. «Плачу огромные деньги!» «Что ж, я вас предупредила», — пожала плечами девушка, и не стала напоминать Фредди, что платит наемникам не он, а город по поручению короны. Не успели они отъехать от границы графских владений на четыре мили, как под копытами лошадей взвелась тонкая красноватая пыль. Кучер коротко вскрикнул и замахал руками, а несчастные лошади сорвались в голову. Сик моментально прикрыл рот и нос шейным платком. Его примеру последовали остальные наемники. На дороге рассыпали смолотые в пыль стручки жгуча дерева. Прием старый, но действенный. Кучер повозки успел спрыгнуть с облучка и вместе с квартом перехватить поводья. Карета умчалась уже далеко. Но Инира жестом остановила Сигизмунда, шепнула «Подождем». «Сферу внутри кареты я поставила. Фредди не пострадает. Но если мои подозрения верны, будет интересно». И точно. Не успели путники успокоить коней и осторожно обочиной провести их дальше красного пятна, как в той стороне, куда умчалась карета, раздались крики, свист и топот копыт. Амулет, с которого Инира запитывала сферу, нагрелся и дрогнул. Побледневший камердинер заспешил по дороге в своих смешных туфлях с пряжками. Девушка с прищуром посмотрела на него. Похоже, верный слуга имел амулет, помогающий отслеживать местонахождение и состояние хозяина. Карету нашли в канаве. Оглушенный кучер тихо стонал, пытаясь подняться с земли. У одной лошади торчала короткая стрела, другая жалобно ржала, пытаясь встать. Уцелевшие четыре лошади стояли, мелко вздрагивая и придая ушами. Кварт запрыгнул на карету и заглянул внутрь. «Живой!» — с облегчением сказал наемник. «Инни, как доставать будем?» «Ранен?» — девушка спешилась и потянулась к кошелю с лечебными заклинаниями. «Вроде нет, но смердит сильно!» — в голосе парня слышалась усмешка. «Кинь ему веревку, пусть выбирается!» — постановила наемница и уточнила. — Мы пока кучеру поможем. Сигизмунд уже склонился над лежащим дядькой и осторожно ощупывал его голову. — Шапка спасла, — сказал он негромко. Но о землю ударился сильно. Девушка присела рядом на корточки и заглянула мужику в глаза. Его зрачки неравномерно реагировали на свет, белки покраснели. Пострадавший не мог двигаться, его мутило. Пришлось срочно извлечь листочек с лечебным заклинанием и налепить его кучеру на лоб. Глаза бедняги закатились, но он задышал ровнее, а на листочке проступали красные точки. «Одна, две, три, семь!» «Неделю лежать, мужику!» — констатировал Сик. И, тяжело вздохнув, подошел к лошадям. Подбитая стрелой гнидая с белыми чулками на бабках уже не шевелилась. А вот вторая кобыла, получившая очевидно удар каретой, все еще билась в агонии, вызывая у Ениры жалость. Мучение животного следовало прекратить, и телохранительница молча кивнула напарнику. Сигизмунд не подвел, вынул длинный кинжал и вскрыл лошади еремную вену. Фонтан крови, хрип и жалобное ржание товарок, и пострадавшая лошадь затихла. Кварт к тому времени вытащил из кареты графа, сжимавшего в руках ручку от шкатулки с камнями. «Ваша светлость, дальше придется ехать верхом. Карету нужно чинить, да и кучер ваш пострадал». Обратилась и Нира к Фредди, стараясь не морщиться от специфического запаха. Похоже, грабителям удалось напугать его всерьез. «Двигаться дальше можно только тайными тропами». «Но мой груз!» Вытаращив глаза, Фредди потряс зажатой в руке полоской кожи вам все равно нужно в столицу мягким тоном напомнила ему телохранительница необходимо срочно доложить о происшествии разве нет а, -а, а да вы правы фредерик константейн быстро приходил в себя и прокручивал в голове варианты получалось что телохранители свидетели ограбления и предательство покровителя лично ему графу бетсфорду только на руку да да «Нужно ехать в столицу и рассказать его величеству об ограблении!» Тут граф скорчил печальную рожу. «Возможно, он простит меня, своего верного слугу!» Патетически воскликнул Фредди и даже попытался пустить слезу, пока Камердинер готовил для хозяина смену одежды. И Нира с Сигизмундом делали вид, что верят, попутно выбирая из повозки то, что понадобится в пути. Все же ровни, серебряные чайнички и бутыли вина оставили на месте. Взяли только одеяло и провиант. Неделька сна на голой земле пойдет Фредди только на пользу. К вечеру всадники наверстали потраченное время. Верхом двигались гораздо быстрее. Конечно, графу и его камердинеру предстояла веселая ночь. И еще более веселое утро. Но наемница ощущала, что время стремительно ускользает сквозь пальцы. Таинственный покровитель очень быстро поймет, что алмазы в похищенной шкатулке — подделка. И, скорее всего, будет поджидать их компанию в столице, а, возможно, и во дворце. Так что основная работа для наемников еще впереди.